Глава вторая. «Добрый день, юная леди. Как настроение?» Доктор Мактул сегодня просто излучал бодрость и оптимизм. «Нормально». Нормально не было. Настроение последние дни скакало от полного отчаяния до искусственного воодушевления, когда Дженни почти удавалось убедить себя, что все случившееся только к лучшему. Клан ограничивал ее, подрезал крылья. Одна и в большом городе она сможет добиться куда большего. Убедить получалось плохо, но Джейн не старалась изо всех сил. В рамках этой борьбы с собственным малодушием она и выбралась в госпиталь. После всего, что случилось в субботу, проблемы с Раумом казались незначимой мелочью. Но раз уж деньги все равно уплачены, Хорошо бы узнать, что происходит. Потому что Дефаркалонен рано или поздно вернется из поездки, а семьи у Дженни больше нет. И просить защиты от преследования ни у кого. «Отлично!» Целитель с воодушевлением подмигнул. «Присаживайтесь!» «Так что со мной, доктор? Что выявили анализы?» «Присаживайтесь!» Настойчиво повторил Мактул, указывая на кресло. В глубине его карих глаз Дженни почудилось сочувствие, и сердце провалилось куда-то в район желудка. «Что, все так плохо?» «Скажите сразу, сколько мне осталось?» — фыркнула она, плюхаясь в кресло. Беззаботный тон дался на удивление легко, несмотря на то, что на душе скреблось с десяток кошек. «Когда назначать похороны?» Доктор в ответ усмехнулся. «Лет через сто пятьдесят, если повезет. Я целитель, а не гадалка. А вот по поводу вашего запроса...» Дженни напряглась и вся обратилась вслух. «У меня для вас хорошие новости. Вы встретили свою пару». Слова железной кувалды обрушились на мозг, вышибли все мысли, чувства. Несколько мгновений Дженни сидела, бестолково хватая ртом воздух. Потом вздрогнула всем телом и потрясенно уставилась на доктора. Пара просипела она чужим, надтреснутым голосом. Это Раум Дефарколонен, моя пара? Нет, нет, еще раз, нет, только не это. Истинная пара самая омерзительная вещь, которую дура природа надумалась сотворить со своими детьми-волками. Есть ли что-то более унизительное и ужасное, чем раствориться полностью в мужчине? Стать жалким придатком, безмолвно сносить любые издевательства, насмешки и даже побои, не смея слова сказать против. Это не любовь, это какая-то болезнь. Ненормальная привязанность, почти рабство, на которое оборотня обрекает собственная физиология. И ради чего? «Ради детей», — так считалось среди волков. Оборотни верили, что дети от истинной пары сильнее и умнее, чем рожденные в добровольных браках. В некоторых кланах волчат с детства учили, что встретить спутника, дарованного Луной, самое большое счастье для волка. Быть может, если оба в паре оборотни, это и счастье. Быть может, в таких браках действительно рождаются особенные дети. Но что, если природный механизм собьется и выберет чужака другой расы? Тогда получаются такие, как Дженни. Сильнее и умнее других волчат? Ха, если бы! Вот она, живой пример, что легенды врут. Слабачка, полукровка, неспособная к обороту. Ради чего ее мать в свое время бросила клан и уехала в загазованный и неуютный человеческий город ради чего сносила равнодушие брань, а позже даже удары вечно пьяного ничтожества. И Дженни будет такой же, тоже превратиться в безропотную тень рядом с недостойным мужчиной, рядом с Дефаркалоненом. О, богиня! Ее затошнило от этой мысли. Я не ошибся, Дженнифер. А? Она ошалела, помотала головой и поняла, что сидит уже какое-то время, уставившись перед собой невидящим взглядом. «Кажется, доктор Мактул что-то сказал?» «Я говорю речь о том самом Рауме, единственный сын Леонардо Дефаркалонена, наследник Медийной империи. Послать его, чтобы не лез не в свое дело. Только сплетней о ней с Раумом ей не хватало». «Но вдруг целитель сможет помочь?» подскажет, как уничтожить это отвратительное влечение, тогда ему нужно знать подробности. Да, она поморщилась, как от зубной боли. Но ведь это останется между нами, доктор? Конечно. Он серьезно кивнул, потом побарабанил пальцами по столу. Думаю, вам нужно это знать. После вашего прошлого визита было несколько попыток подкупа администрации лечебницы, с целью получить доступ к вашей истории болезней. «Не волнуйтесь», — поспешил он успокоить в раз побледневшую девушку. «Как я уже говорил, мы гарантируем клиентам полную конфиденциальность. Но, судя по всему, это были люди от вашего м -м, молодого человека». «Он не мой», — вяло попробовала возразить Дженни, а потом сникла. «Да, скорее всего». Раум же говорил, что приглядывает за ней. И вряд ли демон занимался этим сам. Скорее всего, какие-то нанятые им детективы. «Но ведь вы им не сказали?» «Нет, конечно», — целитель нахмурился. «У нашей службы безопасности налажен жесткий контроль за всеми подобными случаями». «Этого недостаточно», — пробормотала она. «Если он не сможет получить бумаги за деньги, то выкрадет». «Раум ни перед чем не остановится». «Вы уверены, что хотите скрыть это от своего молодого человека?» уточнил Макту. «Я уже говорила, он не мой. И да, конечно, я хочу скрыть. Еще не хватало, чтобы Раум, при мысли, что демон может узнать об абсолютной власти, которую злая шутка природы подарила ему над Дженни, девушку снова затрясло». «Но вы пошли на первую привязку». «Значит, он вам не безразличен». «Что?» Первая привязка. Терпеливо, как ребенку, пояснил доктор. Обручение, когда пара обменивается кровью. Чаще всего перорально. После ритуального обмена гормональный статус партнеров подстраивается друг под друга. Это усиливает влечение и увеличивает вероятность зачатия. «Хотя в вашем случае подстройка, скорее всего, будет односторонней. У демонов нет истинных пар, следовательно, нет и соответствующих инстинктов». «Обмен кровью? О, богиня!» Дженни схватилась за голову. «Ну да, демон же тогда залезал ранку на ее теле, а потом напоил своей кровью. Она даже не сопротивлялась. «Вот дура-то!» Истинная пара. А ведь это все объясняет. Ясно, почему она превращается рядом с Раумом в покорную глину. Лепи, что хочешь. От этой мысли стало как-то легче. Это не Дженни, долбанутая извращенка. Это просто взбесившиеся гормоны. Проклятая физиология оборотня, доставшаяся от матери. Нет бы что полезное унаследовать. А что дальше? Выдавила девушка, чувствуя себя морально раздавленной. Просто уничтоженной. Вы сказали, первая привязка. Значит, есть и вторая? Целитель кивнул. Есть. Это секс. Не обряд в храме, а именно близость делает пару супругами перед луной и солнцем, ветрами и степью. У Маккензи говорят луной и горами. Зачем-то вставила Дженни. Вербальная формула может меняться, но смысл не изменен. Обряд в храме нужен скорее для других раз, чтобы утвердить союз в глазах официальных властей. По закону волков, избранные луной, становятся супругами после первой близости. Правда, боюсь, что в вашем случае брак будет односторонним. То есть вы после секса будете замужем, а вот демон по-прежнему останется свободен. Ну охренеть! выдавила дженни опустила голову и уставилась на свои руки затянутые в черные перчатки перчатки она теперь носила постоянно прятала отметины изгнанника как струпья прокаженного а внезапная мысль заставила ее вздрогнуть и поднять взгляд если была близость но без тут она густо залилась краской и замолчала без чего собеседник приподнял бровь Его лицо выражало только вежливый интерес и готовность помочь. Ладно, он же врач, для него это все работа. Но богиня, как же стыдно. Как вообще можно с кем-то обсуждать то, чем они с Раумом занимались в машине? «Без проникновения», — выдавила девушка. «Это не считается». Мактул снисходительно улыбнулся. «Так же, как оральный или анальный секс». Священный брак считается заключенным только после близости, от которой возможно зачатие, и никак иначе. Ясно. Выдохнула Дженни, пряча глаза от стыда. Она не считала себя стесняшкой, но сухие слова доктора от чего-то заставили ее щеки заполыхать. По телу прокатилась жаркая волна, а в воображении замелькали какие-то размытые, но дико похабные картинки. И еще не, кстати, вспомнился хриплый, искушающий шепот на ухо. Ты не представляешь, сколько еще всего интересного можно сделать в постели. И не только в постели. Так, стоп! Это все не Дженни. Это взбесившиеся гормоны, злая шутка матушки-природы. С минуту девушка сидела молча, собирая обрывки разрозненных мыслей. В душе все еще ощущался неприятный тоскливый холодок. К и без того немалому грузу проблем добавилась еще одна. Какой счастливой и беспечной была ее жизнь всего три недели назад, когда единственной заботой было вовремя сдать лабораторную работу. Последний вопрос, со вздохом произнесла девушка. Это влечение. От него можно как-нибудь избавиться? Скорее всего нет. Ей не приходилось слышать ни о чем подобном. И «Избавиться от связи, освещенной луной?» Целитель изумленно развел руками. «Вы шутите, юная леди?» «Нет, конечно. Священные браки заключаются однажды и на всю жизнь». «Но у нас пока не брак!» По крайней мере, в отсутствии дифорколоны на Дженни совершенно не страдала от того, что демона нет рядом. Проклятая привязка начинала работать только рядом с Раумом. Мактул сочувственно улыбнулся. «В теории вы можете просто расстаться. Пока брак не заключен, ваша потребность в паре проявляется только рядом с избранником. Но подумайте, как следует, госпожа Рейд. Близость ни с одним другим мужчиной не подарит вам и десятой доли таких эмоций. Отвергнув дар Луны, вы будете вынуждены жить с ощущением нехватки в вашей жизни чего-то очень важного». И говорят, что Луна умеет убеждать упрямцев. А это значит, что рано или поздно судьба снова сведет вас с этим мужчиной». Девушка мотнула головой, отмахиваясь от увещеваний. «Все это мило, но доктор Мактул просто не представляет, насколько Раум Дефаркалонен невыносимая сволочь». «Я всегда приглядываю за своей собственностью», зазвучали в ушах самоуверенные слова демона. И Дженни чуть было не рассмеялась. А ведь демон был прав. Она действительно его собственность в каком-то смысле. Безропотная игрушка, предназначенная покорно сносить любые унижения. Снова вспомнился орущий пьяный отец и девушку передернула от отвращения. Нет, Дженни не позволит этому случиться. Ей не нужны эти священные браки, превращающие свободную волчицу в тряпку, о которую можно вытирать ноги. «Спасибо, доктор», — искренне сказала девушка. «Вы мне очень помогли. А сейчас я хочу, чтобы вы уничтожили любые записи обо мне». «Но...» «Раум не отстанет. Он привык получать то, что хочет». Она стиснула кулаки и взглянула Мактулу прямо в глаза. «Он все равно найдет способ добраться до моих бумаг. Кто еще, кроме вас, знает результаты анализов?» «Никто». Образцы сдаются анонимно под цифровым кодом. «Тогда уничтожьте бумаги!» Под его сочувственным взглядом девушка сбилась и заговорила торопливо с умоляющими нотками. «Вы не понимаете! Он и так все время рядом крутится! А если узнает, то... Пожалуйста, доктор!» Мактул слушал ее беспорядочные излияния и уговоры с бесстрастным видом, кивая то ли Дженни то ли своим мыслям». Аргументы кончились, паника все сильнее овладевала мыслями. Дженни вскочила, готовая наброситься на доктора и трясти его за грудки, требуя уничтожения бумаг. «Хватит, юная леди!» «В конце концов, я отвалила вам кучу денег за консультацию, и это мое дело, что делать с полученными данными! Вы не имеете права!» «Хватит, я сказал!» Целитель повысил голос. «Сядьте и послушайте меня!» Она снова опустилась в кресло, прожигая его злым взглядом. «Уничтоженные бумаги вызовут слишком много вопросов. Куда проще заменить их на поддельные? У вас же мономорфия, правильно я понимаю, госпожа Рейт? Давайте так и запишем, что вы обращались за дополнительными обследованиями по этому вопросу». «Давайте». Теперь ей стало стыдно. «Что она тут устроила?» Наорала на взрослого оборотня и уважаемого специалиста, закатила истерику, как ребенок, который не получил игрушку. «Тьфу, добища. «Извините, просто это все. «Ничего страшного!» Мактул успокаивающе улыбнулся. «Это моя работа!»